Я смотрел, как репетировал Евстигнеев. Вы знаете, вот тут был разговор о том, что -то сказал, я не знаю, по-моему, Сережа сейчас сказал, что вот это чувство зависти. Просто это первое, что, что приходило, что называется, ну, первое чувство, которое я тебя посещал. А потом ты понимал, ну как можно завидовать э, гению. Ну, завидовать можно, скажем, Рязанову, если он какой-то более приличный костюм, правда? Да? Скажем, а гению завидовать просто невозможно. Потом репетиции перенеслись на сцену. Мы с Сережей Юрским значит, находились в середине значит, зрительного зала. И второй акт игроков. Значит, начинался фразой фразы Гло, которую играл Евсигнеев. И фраза значит, звучала так. Мне так опротивилось здесь жить. Я подошел к Фирриру и говорю, знаешь, он так и произносит эту фразу. Что мне кажется. После этой фразы, это было начало второго акта, надо закрыть занавес и сделать контракт. <свят> То есть такого вот ещё не было, чтобы акт состоял из одной фразы. Потому что это в такой степени было закончено по форме и по содержанию. А потом, когда уже стали играть спектакль, я так обижался на зрительный зал, что они не аплодируют после этой фразы. Я никак не мог понять, почему им не опротивило здесь жить. И, вы знаете, я хочу только сказать, что как-то так получилось. У нас был все-таки достаточно большой разрыв в возрасте. У меня никогда не поворачивался язык называть его Евгений Александровичем по той простой причине, что, тут правильно если Таня сказала, что вот это ощущение не инфантилизма, а именно, так сказать, вот ребячества, детскости, что и составляет, на мой взгляд, суть актера, пусть это выражаясь математическим языком, условия необходимые, конечно, недостаточное, но без этого ничего произойти не может. И вот я... последний спектакль 2 марта значит должен был Евгений Александрович улететь он за несколько дней до этого значит, приходил и говорил ничего с собой ничего нету с собой сегодня я говорю чего ну чего-нибудь чего-нибудь может с собой и вдруг за несколько дней он заходит в комнату я говорю есть с собой он говорит нет нет все я решил до операции все вот с, значит, со вчерашнего дня с этим все и завтрашнего дня курить бросаю до операции и вот первого числа он приходит в комнату лежит пачка сигарет и он так как кот мимо сметаны ходит И я вижу, что ему ужасно хочется закурить. Ну ужасно. Я говорю, ну что ты мучаешься? Возьми сигарету. Он говорит, нет, не, нет, я, я не. Я нет, я не. Вот потом он открыл пачку. И он говорит, я понюхаю. Я говорю, ну не мучайся закурить. Он кладет назад сигарету и говорит, я после операции все равно буду курить потому что мне это очень нравится. Я вспоминаю, как он просил меня позвонить Ире домой, зная, что она очень нервничает по поводу предстоящей операции. И у меня было тоже ощущение такое, вот тут, я уже у меня все смешалось в голове, кто-то сказал, Таня сказал, что может быть не надо было уезжать, может быть, да. Бог его знает, меня тоже посетила эта мысль, по той простой причине, что я очень активно участвовал так в, в самой отправке Евгений Александрович и после спектакля 1 марта я довез его до дома мы вышли, попрощались 2 числа утром он улетел и я попросил своего приятеля работающего в Шереметьево чтобы он 1 числа приехал на спектакль я их познакомил и 2 числа если я правильно понял там была задержка самолета да, да, они сидели И вдруг, когда уже мы прощались, он так на меня посмотрел. А я до этого все время мучил. Ну, как надо, что надо делать, вот, как, как вот это играть? Он говорит, что ты себя мучаешь? Ты иди играй. Это ему было только подвластно. Не мучить, а иди играть. И он так вдруг посмотрел и говорит... И так уже все, я уже пошел к машине, я повернулся и он мне говорит, может все-таки даст Бог получится, что можно будет без операции обойтись. 4 марта, когда была годовщина смерти Евгения Александровича, я был в Майами, и во время концерта я сказал, что сегодня год, как умер Евгений Стегнеев. Я не требовал и не просил. Я вдруг увидел, как весь зал встал. Я понял, что он действительно Божий посланник здесь был. Я очень завидую тому человеку, в которого вселится душа Желина.